Следующие двое суток, ну, по прикидкам, поскольку никакой смены времени, суток в коме, как выяснилось, нет и в помине, превратились в ад. Атаки тварей кома следовали одна за другой. Они потеряли троих инопланетян и Наталью. Впрочем, эти потери принесли и кое-какое облегчение, потому что одним из потерянных был слир. Так что после его гибели земляне оказались освобождены от функций носильщиков. Они шли и шли, поддерживая силы только энергетиками инопланетян. Когда погиб первый из команды Ташель, Пашка повернулся к Андрею и зашептал. «Предложи им, пусть дадут нам их оружие, поможем!» Но Илис ответила, что это бессмысленно. «Все их оружие построено на использовании Хаса, и в руках человека, не умеющего пользоваться ею, теряет 99% своей убойной силы». Кроме того, оно еще и специально привязывается к хозяину, так что чужой не сможет использовать его даже на один доступный процент. Впрочем, когда Пашка после очередного нападения ухватил таки нечто вроде прямоугольного бруска размерами 40 на 15 и на 5 см с рукоятью внизу и выдвижным плечевым упором, из которого стрелял погибший при этом нападении инопланетянин, она ничего не сказала. Но Пашка, повертев его в руках минут двадцать, зло сплюнул и бросил его на камни. Не работает. Да и тяжелая дура. Не понимаю, как они так ловко с ней управлялись. Так что следующие шесть часов они просто бежали в куцей толпешки инопланетян по команде или сигая за валуны, то разбегаясь в разные стороны, то падая на камни и замирая. Сизая паутина атаковала их еще только один раз. Как выяснилось, она встречалась на десятом горизонте куда чаще, чем на одиннадцатом, но промышлять ее ходили на тринадцатой. Только там встречались включения лиловой мути, способные удержать в себе нити сизой паутины. Все остальное она разрезала на раз, в том числе и камень, на который падала, уходя глубоко в скальный массив. Так что достать ее и поместить в изолирующий контейнер, в котором обычно и переносили добытые на горизонтах кома, не было никакой возможности. Причем, как выяснилось, им очень повезло, что инопланетяне при первом нападении, да и при втором тоже, успели засечь сизую паутину еще в форме полога. В этом случае существовала вероятность успеть повредить ее настолько, что она, распавшись на нити, накрывала только ту площадь, которую накрыл бы полог, то есть несколько квадратных метров. Ибо тогда при распадении полога нити распространялись в вертикальном направлении. Если же полог распадался беспрепятственно, то никакого спасения от нее не было. Сизая паутина распространялась по горизонтали и накрывала площадь в несколько тысяч квадратных метров. Так что если бы тогда при переходе на десятый горизонт инопланетяне не сумели бы повредить паутину, пока она еще была в форме полога, их поход закончился бы еще там на перевале. Но чем дальше, тем больше Андрея охватывало отчаяние. Ему становилось все более и более ясно, что они не сумеют дойти до этого Самиельбурга, окончательно приобретавшего в его глазах черты некой земли обетованной. Энергетики инопланетян действовали все меньше и меньше, если после первого приема они перли как лоси почти 6 часов, то теперь одной капсулы хватало уже менее чем на час. Да и судя по озабоченности Илис, оставалось их на руках. Также все меньше и меньше. Так что, когда они после очередного марш-броска ввалились в некое сооружение явно искусственного вида, что выдавали очень ровные стены, и Иллис облегченно выдохнула, дошли, он сразу не понял, что такого произошло. Этот... этот бункер, ну, или что-то наподобие, явно не тянул на поселение. Поэтому Андрей удивленно огляделся и спросил. «Куда?» «Это пост». Камкодий. Он вырублен в аккарнатовом массиве, который хорошо блокирует излучение мозга. Так что если поблизости нет тварей выше шестого уровня, значит у нас имеется неплохой шанс немного отдохнуть и оклематься. А если есть? Если есть, значит они скоро появятся поблизости и попытаются нас схорчить. Но если мы сумеем отбиться, у нас все равно появится шанс устроить себе передых. «Рядом с такими тварями обычно пустовато, ибо они не упускают возможности в отсутствие людей полакомиться другими обитателями кома». «Понятно», – тупо отозвался Андрей, который на самом деле не очень-то понял. «Посткомкодий, карнатовый массив, излучение мозга, чепуха какая-то». И тут его дернул за руку Паша. «Андрюх, где это мы?» «Посткомкодий» устало отозвался Андрей. «Но не спрашивай меня, что это такое, сам не понял». Между тем, инопланетяне, так же, как и земляне, попадавшие было на выровненный каменный пол, зашевелились и начали подниматься. Похоже, или снова отдала им какие-то команды, но земляне, как раньше, ничего не услышали. А потом она развернулась к Андрею. «Мы сейчас выставим периметр». Если поблизости действительно есть твари шестого и выше уровней, они нападут на нас в течение лука двух. Если за это время нападений не будет, можно будет ограничиться одним часовым, а остальным привести себя в порядок и отдохнуть. Но вы уже можете начать приводить себя в порядок. Там дальше есть чистая вода и мох. Можете помыться и постираться. Потом будем есть». «А...» – начала Андрей, но Илис его прервала. «Не теряй времени, мы проведем на посту Комкодий максимум ски, так что чем быстрее вы постираетесь, тем больше времени вам останется на сон. А чем больше вы успеете поспать, тем лучше организм сможет восстановиться после такой лошадиной дозы энергетиков. Так что давай, подгоняй своих». После чего она развернулась и нырнула в один из четырех арочных проходов, через один из которых они и попали в этот бункер. В три других минуты раньше уже вышли остальные инопланетяне. Андрей проводил ее взглядом и развернулся к своим. «Значит так, здесь мы задержимся где-то на сутки, так что есть возможность помыться, постираться и поспать. Вода вон там, там же и мох, зачем он, не знаю, может вместо мочалки. Нам выделили на все про все э, где-то порядка 15 минут, потом тем же самым займутся хозяева». «Понятно», – протянул Паша, а девица-готица перевернулась на бок, свернулась калачиком и тихо заплакала. Андрей несколько мгновений смотрел на нее, а затем тупо спросил. «Ты чего?» «Я больше не могу!» – всхлипывая, зашептала девчонка. «Я хочу умереть! Зачем мне все это? Я же не хотела этого! Я хотела, я думала, я, а они, они умерли! Я больше не могу! Убейте меня кто-нибудь! Я не хочу, чтобы меня так, как Наташу или как Таню! Задушите меня или зарежьте! Я хочу умереть! Я больше не могу!» «Ты это того!» – строго произнес Пашка. «Брось давай! Сколько уже прошли?» «Я не могу, не могу!» «Ну ладно тебе, не плачь!» Паша подковылял к ней и, обняв ее за плечи, начал поглаживать по голове, спине, плечам. «Ну все, все, успокойся, дошли же!» «Куда дошли?» – вскинулась девчонка. «До места, которое станет нашей могилой!» «До места, где можно передохнуть и выспаться. И до этого, как его там, ну, поселение ихнего тоже дойдем. Мы же это, мы же выжили!» Нам теперь за всех надо жить, за наших. За Стёпу, за Таньку с Натальей, за Фидюню. Потому что если мы ручки сложим, получится, что они зазря погибли». Андрей еще минуту послушал успокаивающее бормотание Пашки, а затем поднялся на ноги и тяжело двинулся в ту сторону, где, по словам Илис, была вода. «Ужин или обед, а то и вообще завтрак». Поскольку Андрей уже окончательно запутался со временем, оказался куда более обильным, чем тот прием пищи, который у них состоялся на первом привале. Жрачка, похоже, снова была представлена полевыми пайками, но их было несколько видов, причем они, судя по всему, были заметно более питательными. Да и в объеме поглощаемой пищи землян никто не ограничивал, Жри сколько улезет. Даже как бы вроде чуть ли не поощряли на то, чтобы они побольше ели. Наевшись, Андрей слегка осоловел, но решил не ложиться сразу, а снова пообщаться с Илис. Поэтому, преодолевая навалившуюся на него сонливость, он поднялся и подсел к ней. Та развернулась к нему, но не стала ни о чем спрашивать, отдавая ему первенство в почине разговора. Илис, а это ваш пост? Команды Ташель?» Лидер команды мягко качнула головой. «Нет, им пользуются все бродники». Аккорнатовые массивы в коме встречаются довольно редко, но почти в каждом из них оборудован подобный бункер. Потому что двари кома почему-то не любят находиться поблизости от залежи аккарната. Нет, если они бы учуяли нас, то непременно напали бы, и аккарнат бы им не слишком помешал. Но во всех остальных случаях они предпочитают ошиваться где-то поодаль. Так что подобные бункеры дают возможность устроить полноценную и относительную безопасную дневку. «Ага», – кивнул Андрей. «Понятненько. А кто обновляет здешние запасы?» «Все, кто идет мимо. Когда наш маршрут пролегает через седьмой горизонт, мы всегда берем с собой некоторое количество дополнительных припасов, чтобы пополнить запасы поста». И, кстати, часть тех пайков, которые мы едим, как раз те, что мы забросили сюда несколько дней назад, по пути на одиннадцатый горизонт. Андрей согласно кивнул. Похоже, здесь все так, как устроено у сибирских охотников, но ну, если верить тому, что он про них читал. Там тоже охотничьи избушки в тайге доступны любому проходящему мимо, но и обихаживают их также все, кто ими пользуется. Ну там запасы пополняют, дрова рубят и тому подобное. Хм, значит эти инопланетяне все ж таки очень похожи на людей. Впрочем, Илис же говорила, что люди не слишком отличаются друг от друга. Он развернулся и вгляделся в лица инопланетян, сидевших у небольшого костерка, сложенного из чего-то типа сухого горючего. Причем, скорее всего, не потому, что им так уж действительно был нужен открытый огонь сколько похоже потому, что у открытого огня они чувствовали себя уютнее и защищеннее, что ли. Вон и шлемы поснимали. Впервые с того момента, как он их увидел. Хотя раньше максимум, что они себе позволяли, это поднять лицевой щиток или скорее забрало. Нет, все-таки несмотря на свою временами весьма экзотичную внешность, они точно очень близки к землянам. «А у вас тоже модно делать себе тату?» – неожиданно даже для себя самого спросил он. Но не тянул подобный вопрос на важный и животрепещущий. «Что?» – непонятливо нахмурилась Элис. «Ну вон, у тех двоих на лице и шее и всякие рисунки. У нас это называется тату. Их наносят для украшения, ну, чтобы выделиться». «А, это не украшение, то есть не то, что вы называете тату. Это узор». Он позволяет оперировать Хаса. Просто среди людей очень мало тех, кто имеет природную чувствительность к Хаса. От одного на несколько сотен тысяч, до одного на миллион в зависимости от расы. А ресурсы Кома очень востребованы. Так что ученые придумали вживлять людям вот такие сложные системы, которые называются узором. Он бывает первого, второго, третьего и, говорят, четвертого уровней. Но я никого с четвертым уровнем узора так и не встречала. Ходят слухи, что такой узор, позволяя оперировать Хасса на четвертом уровне, доставляет его носителю очень болезненные ощущения. Так что желающих сделать себе четвертый уровень узора очень мало. Впрочем, это всего лишь слухи. А, Андрей слегка стушевался, но затем все-таки решил задать внезапно вспыхнувший у него вопрос. То, что у тебя нет узора, означает... «Да, у меня есть природная чувствительность к Хаса, и я овладела им на четвертом уровне. Именно потому я и являюсь лидером команды Ташель, хотя Аслам, например, она кивнула в сторону одного из татуированных, гуляет по кому куда дольше меня». Они проговорили еще около часа. После чего Андрей, устав бороться с дремотой, которая становилась с каждой минутой все сильнее и сильнее, поднялся и побрел в сторону коридора, в котором недавно скрылись Пашка и девица-готица. Но едва только он нырнул подарку, как из-за поворота коридора до него донеслись очень характерные звуки. Несколько секунд он стоял, прислушиваясь, а затем криво усмехнулся и, развернувшись, двинулся обратно в общую залу. Похоже, спать ему придется вместе с инопланетянами. Да уж, Паша, похоже, применил самое радикальное средство для того, чтобы вышибить у девчонки из головы всякие мысли о смерти. Впрочем, почему обязательно Паша? Вполне возможно, что основным инициатором был вовсе не он. Да и какая разница? Сам-то Андрей собирается только как следует выспаться.